604. Гуру Собиратели ценности духа постоянно в заботах о том, как бы собрать еще больше и не утратить ничего. Кто что собрал, тот с тем и войдет в новые условия жизни. Накопление духа определяет его судьбу как на земле, так и в мирах. Но забота не только о том, чтобы собрать, но и о том, чтобы отбросить все, что было собрано раньше и оказалось лишним и неполезным сейчас, и от чего нужно освободиться. Лучше самому сделать это, чем ждать, когда жизнь сурово заставит выполнить это.